2. Первым делом молодые люди зашли в гостеприимно распахнутые двери главного входа во дворец и, просочившись сквозь горстку любопытных туристов в кассе, спросили, где им искать гостиницу. Вход в неё, как и в ресторан, оказался с обратной стороны здания. Отель с порога демонстрировал гостям, что жить им предстоит буквально по-королевски. Интерьеры поражали воображение нарочитой роскошью, дополняя впечатление антикварной мебелью XIX века. «Такое ощущение, будто в музее будем ночевать», — воскликнула Маруся. «Никогда раньше в таких местах не останавливалась. В этом определённо есть своя прелесть». Маруся даже не пыталась скрыть восторг и ходила по номеру, открывая то одни, то другие двери, охая и ахая от восхищения. «А это что? Балкон?» — девушка отвесила тяжёлые шторы. Вид за ними открывался шикарный. Впрочем, в этом никто и не сомневался изначально. Номер был двухкомнатный и состоял из гостиной и спальни. Маруся сразу же заняла её, очень уж понравилась большая высокая кровать под балдахином, предложив парням разместиться в гостиной на диванах. Возражать, конечно, никто не стал. Заселившись и покидав свои вещи, молодые люди пошли осматривать окрестности, а в первую очередь сувенирные лавки. Таковых оказалось немного. Три торговые точки располагались рядом с автомобильной стоянкой, четвёртая – в холле дворца возле кассы. Конечно же, никаких карнавальных масок не было в продаже и близко. На прилавках пестрели всевозможные магнитики, стеклянные шары с макетами замка и прочая национальная атрибутика, которая стандартно пользуется спросом в таких местах. Продавцы делали удивленные глаза и говорили, что масок, к тому же венецианских, да еще и с перьями, у них в продаже не было никогда. Все товары новые, антиквариатом никто не торгует. Да, возможно, в марте здесь были и другие продавцы. Бывает, что предприниматели продают товар прямо с земли или с машины, не регистрируя отдельную сувенирную лавку. Поручиться за это никто не мог, но в целом все торговцы друг друга давно и хорошо знали. Молодые люди прекрасно прогулялись по окрестностям, рассмотрели замок детально со всех ракурсов, обошли его полностью снаружи и изнутри. Пробрались даже все залы, которые пока еще не были открыты для посещения туристами, и не обнаружили ничего интересного. Замок был, как оказалось, новоделом. Так как в свое время ансамбль был разрушен практически полностью, то и отстраивали его почти с нуля. От того необычного дворца, возведённого талантливыми архитекторами в середине XIX века, в первозданном виде простояли до наших дней лишь наружные стены и местами крыши. Да, внутреннюю и внешнюю отделку кропотливо восстанавливали по фотографиям и эскизам того времени. Да, реставраторам удалось почти достоверно скопировать интерьеры и внутреннее убранство дворца, но мебель, картины, антикварные предметы и прочие музейные экспонаты завезли сюда совсем недавно из разных государственных и частных коллекций. Они никогда не были частью этого замка и не дышали его жизнью и тайнами. Маруся была чуть разочарована. Фотографии в интернете оказались всего лишь красивой конфетной обёрткой, а внутри – обычный современный леденец. Нагулявшись по замку, решили поужинать в местном ресторане. Он назывался «Граф Пусловский», имел красивый интерьер, довольно приятное меню и более-менее приличные цены. Посетителей оказалось совсем немного. Заказ принесли быстро, еда приготовлена вкусно но вино допивать решили всё же лучше в номере. Маруся предложила пойти на балкон, и все трое с удовольствием устроились под открытым небом, где можно любоваться звёздами и ночной подсветкой дворца. «А вы знали, — девушка взглянула на парней, — что у этого замка есть две музыкальные шутки?» «Нет, не знали. Ты о чём?» — делая глоток вина, спросил Ив. Читала отзывы туристов о дворце Пусловских и нашла в одном паблике интересную информацию. Якобы, если хлопать в ладоши, стоя под окном на втором этаже, то с восточной стороны арки дворца должны быть слышны мелодичные звуки. «Не совсем понял, как это, но действительно интересно», – оживился Михаил. «А ещё во дворце есть музыкальная лестница», – продолжала Маруся. Пишут, что некогда стена рядом с лестницей, ведущей в парадный зал, имела особую структуру, в ней содержались трубчатые кости животных, а сама лестница была довольно узкой и без перил. Когда дама поднималась, она касалась стены своим платьем. И звук этого касания преобразовывался и усиливался. В результате появлялось звучание так называемой музыки, которая приветствовала гостю и извещала хозяев о её появлении. Интересно было бы услышать вживую. «Ну, лестницу эту мы теперь, конечно, не найдём. Наверняка уникальная стена была полностью разрушена, а потом уже отстроена из обычных кирпичей, без вкрапления каких-либо трубчатых костей. А вот выйти на улицу и пошуметь под окнами нам вполне по силам», — предложил Михаил. «А если ты еще сможешь определить, где находится...» «Маруся, где должно быть музыку слышно?» «В арке с восточной стороны дворца». «Вот-вот, если еще и арку найдешь, сыны тебе не будет», — засмеялся Ив. Маруся встала со стула и подошла вплотную к кованому ограждению балкона. «Смотрите, там в лесу что-то светится», — показала она рукой направление. «Действительно, с правой стороны дворца в лесу, ближе к дороге, выделялся участок, подсвеченный странным голубоватым сиянием». Маруся готова была поклясться, что ещё буквально минуту назад там ничего не светилось. Ив тоже поднялся со своего места и подошёл к Маруся. «Не нравится мне это. Кто-нибудь помнит, что там находится? А в какой стороне город?» Он встревоженно обернулся на друга. «Миш, что скажешь?» «Там кладбище». «Ты уверен?» «Да, на сто процентов», – спокойно ответил оборотень. «Во-первых, оно довольно известно. На нём находится захоронение участников восстания Калиновского 1863 года». На той могиле почти сто лет назад специальный памятник установили. И ещё там старинная готическая часовня 1800 какого-то года строительства. У неё стены из надгробных камней сделаны. Местная достопримечательность. «Откуда ты это знаешь?» – Ив повернулся к нему, удивлённый. «Маруська же зачитывала, когда мы мимо кладбища проезжали. У въезда в косово со стороны Ивацевичей». «Я, наверное, не обратил внимания. А во-вторых…» «Во-вторых, мы его собственными глазами видели. А в-третьих, я его чую». Есть и оборотни такое свойство, особенно в полнолунии. После этих слов Маруся невольно вздрогнула и посмотрела на идеально круглую луну, всходившую над лесом. часов не говоришь? Мне это не нравится ещё больше, и время почти к полуночи». Ив хмурился, глядя в сторону странного холодного света. «Думаешь, ворожбу кто-то недобрую затеял? Может, сходим-посмотрим? Тут вроде совсем недалеко». «И правда, давай сходим», — согласился Ив. «А то я всё равно не смогу уснуть, буду мучиться от любопытства». «Маруся, подождёшь нас здесь? Мы ненадолго, минут через тридцать, вернёмся». «Ещё чего! Даже не думайте меня здесь одну оставить! Я пойду вместе с вами, и это не обсуждается!» Девушка чуть не задохнулась от возмущения. Михаил с сомнением посмотрел на неё, потом перевёл взгляд на Ива. «А если там действительно что-то не то, не будет ли опасно брать с собой девушку? Маруся, ты быстро бегаешь?» Оборотень слегка улыбнувшись, покосился на подругу. «Я очень быстро бегаю!» Вы даже удивитесь, узнав, насколько быстро я бегаю. А если там что-то не то, и еще, не дай бог, опасно, так зачем вообще туда ходить? Что за кривая логика? Никогда не понимала, особенно в фильмах ужасов. Ой, там страшно, пойду посмотрю. Хотя всем очевидно, что это будет последнее, что герой вообще увидит в своей жизни. Маруся, я что-то не пойму. Ты за что голосуешь? Надо идти смотреть всем вместе, или страшно, я лучше останусь в номере? Забавлялся Ив. Я считаю, что надо идти смотреть всем вместе. А если заранее станет понятно, что там страшно, настаиваю, ни в коем случае близко не подходить и сразу же возвращаться в гостиницу к людям. Ив усмехнулся, глядя на разволновавшуюся девушку. «В целом, я с такой точки зрения полностью согласен. Ты только кроссовки обуй, чтобы по лесу легче идти было, да и убегать, если что».